Глава 13 Альбинос. Ворота, ведущие к терминалам Александрии, оказались наглухо заблокированы и находились под охраной Арисов. Грозные солдаты бога войны стояли неподвижно, а я, кинув на них взгляд, вспомнил про Афину и остальных инженеров, ехавших в агломерацию. Составы из Бейдзина приходили переполненными. Полис эвакуировал своих граждан с той территории конгломерата, где была объявлена экстренная ситуация. В зону бедствия шли вагоны с оборудованием для ликвидации катастрофы, деталями машин, медицинскими препаратами, продуктами и специалистами, экологами, химиками и врачами. Значок сновидящего открыл для меня путь в конгломерат. Объявили посадку, и я вошел в вагон. Его воздух был очищен и профильтрован, но я все равно ощутил легкий, едва уловимый запах химикатов, въевшийся в кресло. Далекий отголосок катастрофы, напоминание о том, что место, куда мы едем, небезопасно. Двери с легким шипением закрылись. Состав тронулся и, стремительно разгоняясь, полетел вперед. По экранам пробежала цветовая волна, сменившаяся картинами гор, рек и водопадов. Закадровый звук чуть запаздывал — и снежные пики звучали, как водопады, а ручьи гудели высотным ветром, на солнечных лугах шумели невидимые потоки воды. Психоделическая картина. Как во сне. Когда скоростной поезд завершил торможение, я намеренно задержался, пропуская вперед остальных пассажиров. Шагнул на платформу. Теперь нужно было пересесть на другую ветку гиперпетли, ведущую в нужном мне направлении, том самом, где сейчас работали специалисты из полиса и бейтзина. В этих вагонах не показывали красот природы. На экранах мерцала карта конгломерата. Цветом были отмечены области, подвергшиеся разной степени заражения. Красные — самая высокая опасность, желтые — менее серьезная, и зеленая — достаточно широкая полоса, пока еще отделяющая полис от высокотехнологичного соседа. Моими спутниками в вагоне были серьезные бэйдзинцы в деловых костюмах и масках, закрывающих нижнюю часть лица. Из кратких разговоров я понял, что ситуация более-менее стабилизирована. Но ядовитый смог, насыщенный парами метана, серы, фенолами, солями тяжелых металлов, все еще представлял угрозу для жителей. Все эти бэйдзинские проблемы выглядели как планомерная диверсия. мир Полис, Бэйдзин. Казалось, кто-то невидимый бьет по самым болезненным местам, пытаясь расшатать более-менее стабильную систему. Очень похоже на спланированную атаку, которую долго готовили. Экспресс остановился. Я вышел из вагона. Едкий запах стал сильнее. Под ногами похрустывала мелкая крошка, похожая на песок. отсорбен должен был пожирать зараженную пыль, которые могли принести сюда на ботинках с улицы. За панорамными окнами плавала серая хмарь. Порт был заполнен людьми в костюмах химзащиты. Они двигались четко и слаженно, перемещали грузы, встречали прибывших, управляли роботизированными транспортными платформами. И самое главное, среди них можно было легко затеряться. Ко мне подошел один из сотрудников, коренастый крепкий бейтзинец, слегка поклонился в быстром вежливом приветствии, протянул маску такую же, как была на нем. «Наденьте!» — услышал я, приглушенный пластиком защитного стекла, голос. «Порту воздух фильтруется, но мы не можем гарантировать полную безопасность». Он говорил на койне с сильным акцентом, но правильно. Я надел респиратор. Я шел среди людей, движущихся к выходу. Никто не обращал на меня внимания. Не больше, чем на остальных жителей, прибывших на этом поезде. Если, по словам Мара, меня и встречал кто-то, пока он ничем не выдавал своего присутствия. В просторных залах порта стояли автоматы с едой и напитками невероятных цветов. Кислотно-зеленых, ядовито-малиновых, угольно-черных. Бейдзинские иероглифы бежали по экранам, явно предупреждая об угрозе. Цифры показаний последнего выброса тоже зашкаливали. Запрет нахождения на улице без противогазов. Просьба при первых признаках отравления обращаться в ближайшие медицинские пункты. Следом шел список адресов больниц и госпиталей. Мимо меня быстро прошагали несколько военных медиков. На трех каталках люди с термическими ожогами. Один из врачей оглянулся на меня и молча направился в мою сторону. Направилась, судя по росту и хрупкому телосложению. Девушка. Она деликатно взялась за мое предплечье, однако прикосновение тонкой руки в силиконовой перчатке оказалось неожиданно властным и настойчивым. «Все в порядке?» — спросила она по-байдзински и повторила тот же вопрос на койне пристально вглядываясь в меня. «Абсолютно Сквозь маску я рассматривал ее лицо. «А метил Орей?» — спросила она тихо. «Да». Бэйдзинка улыбнулась и мягко потянула меня за собой. «Идемте. Прошу». А вот и встречающая делегация Мара», — подумал я, шагая рядом. Она продолжала держать меня за руку, словно я мог бежать, и посматривала искоса. Мы прошли в зал, где находились терминалы местных линий. Помещения здесь выглядели поменьше и проще, без изысканной резьбы на стенах и каменных вставок барельефов. Почти все ряды пластиковых кресел были заняты. В основном в них сидели жители провинции, ожидающие отправления в свои отдаленные районы. «Сюда» — девушка свернула в коридор, который охранял военной застойкой, мельком показала ему пропуск, он смирил меня внимательным взглядом и кивнул. Длинный ход, освещенный белыми лампами, перегораживала стальная дверь. Бэйдзинка открыла ее, поднеся ладонь к магнитному замку. Тот мигнул зеленым огнем, открываясь. Видимо, ключ был вживлен под кожу. На платформе стоял состав всего из трех вагонов. Белые, словно облитые эмалью, обтекаемые капсулы без окон с черным провалом входа. Подли них вытянулись солдаты, вооруженные автоматами. и они явно не были похожи на национальную гвардию Бейдзина, занятую спасением жителей и наведением порядка в городе. Скорее напоминали наемников. Один двинулся ко мне, но моя сопровождающая небрежно повела рукой и произнесла, «Не нужно обыска. Мы полностью доверяем нашему гостю». «Значит, попытка досмотра остановлена». «Прошу», — вновь безупречно вежливо произнесла девушка. У меня уже не было шанса отступить сейчас, но за пару секунд я успел подумать об очень многом. Риск — вновь игра с Танатосом. И на этот раз меня не прикрывает Феликс, скрывающийся за спинами гостей. Я шагнул в вагон, и военные вошли следом, полностью отсекая путь назад. Внутри, в молочной белизне эргономичной капсулы, стояло всего два дивана, один напротив другого. Белая кожа, изогнутые ручки с легким отсветом позолоты, удобные подголовники, пульты управления, регулирующие степень наклона спинок. Картина на изогнутой стене тоже изогнутая. На ней атакующая кобра с раскрытым капюшоном. Глаза ее горят рубиновым огнем. «Феристис не неизменен в своих вкусах», — произнес я, усаживаясь. Дверь тут же закрылась бесшумно и слилась с панелями бортов. «Здесь можно снять маски», — сказала девушка и в подтверждении своих слов стянула респиратор. Длинные черные волосы рассыпались по ее плечам. Я сделал то же самое и впервые за время нахождения в бейдзине вдохнул полной грудью. Воздух был не просто чистым. Его наполнял аромат снега и сосен. Как будто в систему вентиляции накачали кислорода с гор. Вагон дрогнул, и это было единственным неудобством в пути. Дальше он двигался абсолютно ровно. Можно было прогуливаться по салону, пить, не боясь опрокинуть бокал, есть или работать за маленьким столом, выдвигающимся из-под подлокотника дивана. Бэйдзинка села напротив, скрестив ноги и деликатно опустив руки на колени, обтянутые камуфляжем. Солдаты стояли неподвижно у стен, вызывая ассоциации с манекенами, но темные глаза непрерывно следили за каждым моим движением. «Куда мы едем?» — спросил я, не рассчитывая особо на ответ. «Недалеко», — откликнулась девушка, и ее тонкое мелодичная сопрано прозвучало безмятежно и ласково. «Желаете напиток?» «Нет, благодарю». Я рассматривал спутницу и пытался понять, кто она. дэймос Человек на службе Деймоса?» Она отвечала лучисто-безмятежным взглядом. Из-под потолка полилась нежная музыка, бейдзинская арфа, гуцинь, певучая и переливистая мелодия, как пение птицы. Состав остановился после короткого торможения, слегка вдавившего меня в сиденье Дверь открылась. «Маску можно не надевать», — сообщила девушка. «Здесь чистый воздух». той же последовательности мы покинули вагон. Сначала вышли двое солдат, затем я в сопровождении Бейдзинки и остальная охрана. Станция была маленькая, рассчитанная на один линейный путь, туда-обратно. У Альбиноса имелось достаточно средств, чтобы владеть собственным отрезком скоростной железной дороги. Я вышел на площадку и увидел горы. Гигантские каменные колонны поднимались из тумана и упирались в лохматые бока облаков. Вытесанные ветром и дождями, они парили в пустоте. Клочья леса, растущие на их вершинах и цепляющиеся за склоны, четко выделялись на фоне серых туч черными косматыми силуэтами. Картина постоянно менялась из-за струящихся дымных клубов тумана. Казалось, что горы действительно летят, движутся. Где-то там, среди глубоких провалов, у подножия колонн тянулась и петляла граница с Бангоком. Ледяной воздух ударил в лицо. Несколько дождевых капель упали на плечи. «Прошу со мной», — снова произнесла моя спутница. Скоростной лифт в глубине площадки раздвинул стеклянные двери. Рядом виднелись металлические створки грузового подъемника, и, судя по его габаритам, В нем можно было перемещать многотонные контейнеры и машины. В сопровождении охраны и слуги Деймоса я вошел в прозрачную кабину. Она тут же устремилась вниз. Вершины гор исчезли в густых облаках. Мимо пронеслись склоны, обломки камней, за которые цеплялись сосны. Взгляд скользил по серо-желтым пятнам свежих сколов и черным трещинам. Почти полет. Вернее, стремительное падение. Глухая тень накрыла меня. Здесь у подножия было сумрачно. Пусть туманный, но все же день остался наверху. Широкая дорога с покрытием из современных материалов петляла между горами. Колонна военных грузовиков проехала мимо. За ними неспешно полз тягач с грудой ящиков. Каждый был помечен схематичным рисунком глаза. Быстро проходили группы вооруженных людей. Слышались приказы на Байдзинском и Сиамском. Значит, здесь собраны смешанные команды наемников из двух стран. Собственная армия. Феристис Анахарсис собирает силы для военной кампании? Небольшая локальная война? Или он опасается нападения? Естественно, мне не ответили. «Идемте». Девушка снова коснулась моей руки. «Нас уже ждал транспорт». Три автомобиля, тяжелые внедорожники с укрепленным дном и наваренными на бамперы и крышу дугами. «Пожалуйста», — она указала на машину в центре. И в ее вежливом голосе я впервые уловил отголосок нетерпения. Ей хотелось быстрее доставить меня хозяину, избежать сложностей и неудобств, которые я мог ей доставить. «Вы ламия или крадущая?» — спросил я, не глядя на бейдзинку. прошу вас произнесла она с настойчивостью солдаты у машины шевельнулись передо мной распахнули дверцу широкое сиденье автомобиля было поделено на три части центральная отделена от остального пространства высокими кожаными подлокотниками я сел с двух сторон от меня забрались наемники все так же молча и как ни странно стараясь не прикасаться ко мне ни прикладами ни рукавами Знали, кого везут. Эта мелкая деталь повеселила. Впрочем, машина была достаточно просторной для того, чтобы все разместились с комфортом. Моя сопровождающая заняла место рядом с водителем. Оглянулась на меня и улыбнулась нежно. «Пристегнитесь, пожалуйста. Мы отвечаем за вашу безопасность». Слова о безопасности в данной ситуации звучали по меньшей мере забавно. Но я молча потянул ремень, и защелкнул замок. Машины тронулись с места одновременно и, набирая скорость, понеслись по дороге. Колонны грузовиков жались к обочине, словно неповоротливые циклопы перед стаей хищных гарпий. В салоне стояла напряженная тишина. Стрелка спидометра плавно приближалась к отметке 150. За стеклами проносились склоны, поросшие лесом, параллельные дороги, арки тоннелей, пробитых в горах. Мелькали ядовито-желтые предупреждающие знаки. Эти иероглифы я различал хорошо, так как незнание их грозило проблемами жизни и здоровья. Частная территория, проезд запрещен, в случае нарушения будут применены карательные меры, стреляем без предупреждения. Тысячи гектаров территории были выкуплены или получены в собственность незаконным путем, закрыты и приспособлены под нужды одного единственного Деймоса. Машины сбросили скорость, неспешно въезжая на железный мост, переброшенный через глубокое ущелье. Блеснула тонкая полоска водопада, летящего с горы. Вершина была затянута густой мглой, и казалось, что вода льется прямо из тяжелой тучи. Морок открыл передо мной дверь, пропуская вперед. Я шагнул в просторное полупустое помещение без окон. Свет лился из светильников, закрытых резными панелями, Все вокруг было разрисовано причудливыми тенями. И сам альбинос, полулежащий в кресле перед низким широким столом, выглядел одной из этих теней. Я приблизился к своему давнему врагу. Сел в кресло, стоящее рядом. Ничто не напоминало о нашей первой встрече. И то столкновение во сне тоже осталось в прошлом. Теперь мы оба были в новых статусах. Он по-прежнему носил белую одежду и перчатки. Лицо напоминало мрамор с тонкими розовыми прожилками вен. Но немного скованная поза, руки, деревянно лежащие на подлокотниках, выдавали его давнюю боль. Альбинос продолжал страдать от воздействия феникса. Однако взгляд его был пристальным, внимательным и, как ни странно, наполнен чем-то вроде симпатией ко мне. «Добро пожаловать, аметист», — произнес Танатас. В его голосе не было прежней силы и звучности, но восстановленные связки работали вполне хорошо. «Благодарю, анахарсис», — ответил я. Морок бесшумно отошел в дальний угол и скромно замер там, сливаясь с декорациями. Альбинос выдержал паузу и заговорил неспешно и внушительно. «Мы с тобой прошли долгий жизненный путь. Были, конечно, сложности в наших отношениях. Безусловно, имелись сложности. Эти отношения были пестрые, многоцветные. И мы часто находились не рядом, увы. Хотя шли вместе, параллельно. Но теперь настал срок нам двигаться, пойти рука об руку. Ты окажешь услугу мне... и наше общение, и наша дружба будут очевидны. Забудем прежние недоразумения, и больше ей ничто не помешает. Только годы тренировки моей воли позволили мне невозмутимо выслушать все это, не показывая недоумения, вызванного подобной высокомерной подменой понятий. Сложности в отношениях — это попытка убить меня и загрести в свои слуги Хелл? «Недоразумение — огонь Феникса, который едва не сжег его. Пестрота и многоцветность — это что? А дружба, надо полагать, — моё абсолютное подчинение?» Альбинос ждал моей реакции, но я молчал, продолжая смотреть на него с вежливым вниманием. «Ты знаешь, что мне нужно от тебя, аметист?» — спросил он наконец. Боюсь даже предположить, Анахарсис. Ему не нравился мой тон, моя манера держаться. Но что-то заставляло его разговаривать вежливо, без угроз и пыток. Мне необходимо выйти на связь с Аминой сотор. Вот в чем дело. Единственное, чего желал Альбинос сейчас — исцеление. Ни мести, ни мирового господства, ни знаний, только исцеления. Он узнал про возвращение моего Тимора. И теперь вся игра Деймосов стала ясна для меня. Я окончательно понял, чего хотел от меня Феникс. амина сотор целитель Деймосов. Одна из Логосов. Мое молчание Альбинус посчитал согласием. У него не было сомнений в том, что я помогу ему и, конечно, вступлю в его свиту. Разумные Деймосы от столь щедрых предложений не отказываются. «Ты уже объединился с Логосами», — осведомился Сатанатас, глядя на меня с жадным вниманием. Хотя в его голосе не звучало вопросительной интонации. Он был уверен, что всё именно так, как он вообразил. Я решил присоединиться к ним. Отведи меня. За исцеление Амина наверняка попросит услугу. Морок подошел к столу с подносом. На нем лежали две круглые белые таблетки. И по стакану с водой. Я поймал взгляд Мара. Он отчаянно пытался мне что-то сказать. Молча. Я посмотрел на Альбиноса, ожидая объяснения. — Это чтобы нашему погружению ничего не мешало, — пояснил тот. Я закрыл свой сон от врагов. Никто не может попасть в него без дополнительной стимуляции. Значит, снотворное. Таблетку он принял первым, показывая свою лояльность. Я поднес стаканчик к губам, закинул в рот маленький кружок снотворного. Но не проглотил. Кресло танатоса изменило форму, спинка поехала вниз, принимая положение, удобное для сна. То же самое происходило с моим. Альбинос снял перчатку, протягивая мне руку. Я подал свою. Ледяные пальцы крепко сжали мою ладонь. Как же сильна его надежда на исцеление, что он добровольно позволяет прикасаться к себе. Было бы безопаснее, если бы вокруг моего запястья обвился коралловый аспит, Но я закрыл глаза, беззвучно шепнув спасительное «вокруг». и провалился в сон. Мы находились в той же комнате. Но теперь она была наполнена туманом, в котором скользили обрывки сновидений, напоминающие сонных рептилий. Альбинос по-прежнему сидел в кресле, и я вновь увидел, насколько сильно травмировано его тело сновидения. Огонь феникса продолжал кипеть в венах Анахарсиса. Мне даже на миг стало любопытно, Сумела бы Амина излечить его. «Давно не приходилось здесь бывать», — произнес Альбинос, имея в виду мир снов. А мне вспомнилось, как он скучал по полису в давние времена моей юности. Сейчас мой враг, видимо, испытывал нечто подобное. Ни он, ни я не почувствовали постороннего присутствия. Не было огня, гула дикого пламени или взмахов пламенных крыльев. Анахарсис вдруг схватился за горло, словно его душил собственный кошмар. На белой груди Танатоса появилось черное пятно. Оно росло, начав обугливаться по краям, осыпаться пеплом. А затем альбинос вспыхнул весь, целиком превратился в факел и погас, прежде чем успел издать хоть один звук. Рассыпался золой. Туман начал наползать на то, что осталось от могучего прежде Деймоса, и поглотил. Растворил в белой мгле. Я стоял и смотрел на пустоту, оставшуюся от давнего врага. Испытывал ли я торжество, удовлетворение чувства мести? Ненавидел ли я его настолько, чтобы радоваться сейчас? Нет. Однозначно нет. Просто перевернулась очередная страница, завершая еще один отрезок времени. Сработала пламенная эгида. Мой личный феникс обезвредил очередную ловушку. Эгида, накидкой из шкуры козы, принадлежавшая Зевсу, обладала защитными свойствами. Альбинос был могуществен в прошлом. Он представлял опасность лично для меня. Пожалуй, все же не стоило ему до меня дотрагиваться. И теперь, наконец, перестало существовать то, что уже почти пятьдесят лет как должно было быть мертво. Фрагмент сна начал тлеть по краям, словно бумага, лежащая слишком близко к пламени. По пеплу пробежала огненная надпись. И тут же погасла. Я потянулся за нитью, ведущей к Мару. Перековка сдерживала меня, сейчас это стало абсолютно очевидно. Теперь я мог не стесняться в методах. Почти с прежней силой я нанес быстрый и стремительный удар. Эффект иглы, пронзивший нерв. Всего лишь одно прикосновение, не самое масштабное. И конечность парализована. В реальности ничего не изменилось. Кроме того, что альбинос, полулежащий в низком кресле, был мертв. Одна его рука цеплялась за подлокотник, другая, без перчатки, свесилась до пола. Полуприкрытые глаза смотрели в одну точку. Из моих живых врагов оставался Мар. И сейчас ему было очень худо. Он сидел на полу, привалившись спиной к стене, тяжело дыша. Его осунувшееся лицо покрывали крупные капли пота, Рубашка с выдранными пуговицами распахнута на груди. «Так глупо!» — прохрипел Мар, повел взглядом в мою сторону. «Так глупо! Попался!» «Лучше не сопротивляйся!» — посоветовал я, наблюдая за ним, но не подходя близко. «Столько лет опыта! И так...» «Глупо!» — выдохнул морок, попавший в мою ловушку. Если бы он мог, как ящерица, отбросить прищемленный хвост, то сделал бы это. Но Деймос не имел такой возможности и постепенно, медленно запутывался в паутине, теряя свою волю, принимая чужие желания, как свои. «Это был он, мой враг». С самого начала. С нападения в кошмаре борца. Теперь он был так же беспомощен, как я, в его сне. Сила действия равна силе противодействия, закон, с которым рано или поздно сталкивается каждый, даже самый коварный дэймос На этот раз он перехитрил сам себя. Мар пришел в себя быстро. и зря говорят, что мороки чрезвычайно живучи. Поднялся. Перевел дыхание. Подошел к столу и, взяв стакан, выпил оставшуюся воду. Посмотрел на мертвого Альбиноса. Ты был прав. Я веду свою игру. Время могучих Танатосов прошло, так же, как и царей, императоров, Цезарей. Теперь миром правят корпорации, где объединяются такие, как я. И ты. Тимор. Я молча слушал его. «Это развалина...» — он небрежно кивнул в сторону. «Была одержима лишь надеждой на излечение своего никчемного тела. Он давно потерял хватку». «Но не ты, Мар. Именно. Такие, как я и ты, будем жить вечно». Мелькнуло воспоминание о моем допросе Лангина Сотара. И рассеялось. Нужно осторожно задавать правильные вопросы. Несмотря на воздействие, в подсознании морока могли быть заложены мины кем-нибудь еще. Не хотелось бы случайно наступить на одну из них неумеренным любопытством. Что ты сделал с Хелл? Ничего. Абсолютно ничего. Хотел всего лишь направить тебя в нужном направлении и придать заинтересованности. но моя угроза неожиданно оказалась исполнена». Он довольно улыбнулся. «Фабитор явно благоволит мне». То прислал Хелену в мой сон. «Я», — ответил он хрипло, — «я подал идею Ферисису Анахарсису. Ее подсознание нашпиговали крючками и привезли в ваш дом». «Зачем?» «Двое слуг погибли, пытаясь проникнуть в убежище». Она вошла. Это я знал и без него. Был лишь не уверен в количестве жертв моего дома. «Зачем?» — повторил я. «В нем ключ к Фабитору». «Что значит ключ к Фабитору?» Взгляд морока поплыл, как будто что-то в его мозгу переключило каналы, и поток информации начал тормозить. Как бы он не потерял связность мысли. Кто такой Фабитор? Божество, дающее власть. Об этом я тоже слышал не раз и знал о желании Деймосов получить реального покровителя в виде персонального бога сновидений. Кто велел тебе привезти Хелену в мой дом? Это было мое неожиданное озарение, произнес Мар с легкой самодовольной улыбкой. Вполне возможно, озарением стал приказ кого-то, кто пожелал остаться для Мороко неизвестным. Зачем она должна была проникнуть туда? Немного по-другому сформулировал я свой вопрос. Она сыграла роль марионетки или прибора дальнего прицельного видения, если тебе так проще представить. Разведать обстановку, разузнать, что ценного можно взять. Как я уже говорил, В твоем укрытии невозможно ориентироваться. Через ее глаза, если уж дом пропустил девчонку, стало реально что-то рассмотреть. Но, к сожалению, это продолжалось очень недолго. Снова тьма. Твое убежище скрыло ее. Да, Хэлл говорила, что взяла кое-что из вещей в кабинете. Все они вполне могли представлять интерес для посторонних Деймосов. «Как ты узнал про мой дом?» Морок нахмурился в честной попытке вспомнить. «Вполне возможно, Феристис Анахарсис упоминал. Откуда тебе стало известно о молодой Гурии?» Морок отвернулся от меня, посмотрев на вход в комнату. Быть может, ответа на этот вопрос он тоже не знал. «Тимор Аметист! Скоро сюда явится медсестра Феристиса Анахарсиса. Я бы не хотел, чтобы она застала нас здесь рядом с ним». пребывающего в столь плачевном состоянии. Потом он шагнул к одной из стен и открыл дверь, которую было сложно заметить за игрой света и тени. Я выведу тебя из бункера, сказал он абсолютно своим прежним тоном. Выведу в безопасное место, и тебе нужен проводник. Я дам его. У нас не так много времени. Я подумал, что Морок не только генерирует страх, питается ужасом других, но и сам всегда живет под гнетом вечного страха. Он не мог бежать от Альбиноса, боясь, что тот, как бы ни был покалечен, разыщет и убьет его. И едва хозяин исчез, изливает презрение к нему. Впрочем, у Мара теперь новый владелец. Длинный, хорошо освещенный коридор вел насквозь толщу скальной породы. Я шел позади морока и размышлял. Если он не причастен к тому, что случилось с Хэл, то кто это сделал? Те невидимые, чьи приказы исполнял Мар? Зачем? Всем и главное, мне стало бы лучше, если бы его не стало. Но пока он был нужен, и я молча смотрел в его затылок, не позволяя себе слабости представлять его смерть. Боги, избавьте меня от таких друзей. А с врагами я разберусь сам. А перефразировал Александра Великого. Туннель в горе закончился двумя створками металлической двери. Они раскрылись, пропуская нас в узкий белый лифт. Также тихо задвинулись. Спуск показался недолгим, но, судя по тому, как заложило уши, шахта была глубокой. Еще один ход вывел в гараж. Машин здесь хватило бы на небольшой автопарк. «Личный транспорт Феристиса-Анахарсиса», — сказал Морок. «Сложно не догадаться», — ответил я, проходя мимо сливочно-белой амфисбены с аэрографией мерцающей змеи на боку. «Предложил бы прокатиться на ней, но в джунглях она завязнет по крышу». Мар открыл дверь массивного внедорожника и сел на место водителя. Я занял место рядом на переднем сидении. Морок вел себя абсолютно естественно, что ни жестом, ни взглядом не проявляя, что действует не по своей воле. «Так и должно быть». «Ты когда-нибудь общался с Аминой?» — спросил я, наблюдая, как он выруливает со стоянки. «Куда ж мне?» — ответил он, следя за тем, чтобы не задеть бампер соседней машины. «Удивляюсь, как ты сумел добраться до нее». Внедорожник сделал несколько кругов, поднимаясь по спиральной дороге к выезду, раздвинулась широкая дверь гаража И мы въехали на площадку перед горным склоном. Дорога огибала этот склон. Издали слышался приглушенный гул. Мимо прогрохотали три грузовика в сопровождении военной машины. На нас не обратили внимания. Программа, запущенная Альбиносом, все еще работала, хотя самого его уже не было. Чего хотела на Харсис? У него была теория о том, что все пять видов деймосов, собранные вместе и действующие слаженно, подобно пальцем сжатым в кулак, сумеются крушить любую мощь. По его интонациям было сложно понять, иронизирует он или говорит серьезно. Чего он хотел? Бэйдзин! Забрать этот конгломерат себе. Но у него не получилось. Внедорожник свернул с основной дороги в густой лес. Марс бросил скорость. Не получилось. Как долго Феликс охотился за ним. И вот, наконец, враг уничтожен. Испытал ли бы он удовлетворение от этого? Звуки постепенно глохли в лесной глуши. Я опустил окно, вдыхая запах мокрой зелени, земли, ванили. Гомон птиц оглушал. Мы ехали около сорока минут. Морок молчал. «Здесь», — произнес он, наконец, останавливая машину посреди дороги. Было сложно понять, по каким приметам ему удается ориентироваться. Этот участок джунглей ничем не отличался от других, на мой взгляд. Я открыл дверь и спрыгнул в глину, чавкнувшую под ботинками. Никого из встречающих не видно, и следов тоже никаких. «Прощай, аметист», — сказал Морок, добавил что-то еще Но его слова заглушил рев мотора. Внедорожник дал задний ход, развернулся и покатил обратно. Дорога на этом отрезке пути была прямой. Я видел, как все быстрее и быстрее едет машина, грязь фонтаном летит из-под колес, натужно рычит мотор. Похоже, мой враг стремился как можно скорее покинуть это место. А потом... В реальности все иногда происходит слишком быстро. Точнее, реальность не тормозит события, в отличие от гуманного сна. Грохот, ляск, взрыв, яркая вспышка. Мар не притормозил на повороте. Он вообще не сбросил скорость, а со всего разгона врезался в каменный склон, который петлей огибала дорога. Пламя охватило машину. Не справился с управлением? Странно. Это ведь не я так пожелал его смерти. Похоже, на тот случай с Деймосом, что был во сне Никаса. Кто-то ощутил мое воздействие на его подсознание? Сработал крючок? Но разбираться с этим сейчас некогда. Мне надо уходить. Свою последнюю задачу Морок выполнил, вывел меня из бункера. А теперь никто не сможет заглянуть в его мир снов и случайно наткнуться на мой след. Для меня это очень удачно. Я отвернулся от горящей машины, вглядываясь в густой лес и прислушиваясь. Птицы, испуганные шумом, снова загомонили. Зашумел ветер. Я ждал появления нового вездехода, раз уж здесь была дорога, или любого другого средства передвижения, но моим предположениям не было дано осуществиться.